Небольшая группа пехотинцев сновала взад вперед Было очень холодно. Наконец появилась струйка дыма, поднимаясь все выше в небо и вскоре приблизилась. Прибыл служебный поезд, пара пассажирских вагонов, несколько хороших товарных платформ, пыхтящий паровоз. Мы поднялись, и другие потеснились. Не было ни длинных разговоров, ни признаков расслабления. Дважды рвались снаряды поблизости от путей, и один из осколков угодил в вагон. Люди в нем даже почти не пошевелились. Весьма мы пересели на поезд с отпускниками. В Смоленске наше путешествие прервалось. Ночь и кружащийся снег, ледяной ветер, молчаливые торопящиеся фигуры с громоздким багажом, тусклый электрический свет и неприятный запах переполненных казарм. Мы пошли в город. Посетили парикмахерскую, передвижную книжную лавку, кинотеатр и столовую. Потом была новая комната отдыха с добротными большими столами и солидными креслами. Была и музыка, было приятно и тепло. На столах стояли хризантемы. Что-то внутри нас Постепенно оттаяло и стало непривычно легко на сердце. Робко прорастало маленькое счастье. Мы повели разговор. Опять ночь, снова поезд, винтовки сложены у дверей, часовые по концам коридора, две печки в каждом вагоне, от одного парового отопления не согреться. Я примостился на полу позади печки. Пока лежал там в полудрёме, почувствовал, как несколько человек осторожно подвинули мои ноги так, чтобы ботинки не касались огня. Я и понятия не имел, сколько людей перешагнуло через меня в ту ночь. Витебск, Динбург, утро и середина дня. Медленно менялся пейзаж. Всё больше возделанных земель Степи и кустарниковые заросли отступили, а горизонт обрамлен приятными холмами и лесами. И опять стада крупного рогатого скота. Какой чудный признак мирной жизни. Литва несет с собой первое дыхание отчего дома: остроконечная церковь, чистые улицы, большие добротные дома. Была суббота. Паровая сауна среди лугов и маленьких садов. Когда поезд вышел из Днебурга, кто-то запел: На родине, на родине нас встреча ждет. Эндерхаймт, Индерхаймат, до гибст ветер Это было как прорыв дамбы. Есть так много шуток о солдате в отпуске, который вернулся из России, по поводу того, как он удивляется цивилизации. Это и в самом деле так. Когда возвращаешься с востока, то находишь нашу цивилизацию настолько развитой, настолько безотказно функционирующей, что поначалу она напоминает странный механизм. Поразительно, как цивилизованная жизнь защищена от невзгод. Сколько комфорта нам требуется, что в порядке вещей. Те, кто возвращается, знают, что ничто не существует само по себе, и все же переход легок, потому что мы настолько дети своей эпохи, что не представляем себе, как можно не воспользоваться этими благами. С другой стороны, за такое короткое время мы не успеваем забыть, что то, что мы делаем, необычно. Отпуск подойдет к концу, Мы не сможем избавиться от мысли о своих товарищах. И таким образом все это имеет странный привкус. По этой причине я не испытываю затруднений при возвращении. Тем, кого мы оставили тяжелее. Для них начнется томительное ожидание, состояние беспомощности, неопределенности, которое обостряет их представление об опасности. Они не встречаются с не лицом к лицу. Опасность узнаешь только тогда, когда она тебе угрожает. Причина, по которой у солдат проявляется самообладание, состоит в том, что они могут смотреть в лицо опасности и соизмерять ее.